Глава семнадцатая «Выглядишь лучше, чем вчера», — хмуро заметил брат утром, когда мы всей нашей разношерстной компании сидели за столом и завтракали. Вернее, завтракала только я. Невозмутимо намазывала тост джемом, поглощала блинчики, приготовленные местным поваром, и закусывала теплыми булочками. «Да?» Аппетит мой разгулялся на полную катушку. И неважно, что мужчины, за исключением Эрика, играли в гляделки. «Я и чувствую себя лучше», — согласилась я. Хелвард улыбнулся, обнажив клыки. Его оскал мог бы испугать кого угодно. Но я лишь невозмутимо вздернула бровь вверх. «Не твоя заслуга, вампир!» — фыркнула я. Хэл лишь усмехнулся в ответ на мои слова. — Что ж, если все действительно так, и вы женаты, то нужно придумать, как сообщить родителям. — Холодно произнес Семир. — сомневаясь, что отца порадует такая новость. — Переживет, — прищурился мой вампир, а потом холодно предложил. — Волк! Можешь лично сообщить ему такую радостную новость. Официальная церемония состоится в нашем родовом замке. Каждому волку я гарантирую безопасный проход через земли вампиров. Шустрый какой! — прищурилась я. Официальная церемония? Хари у вас не треснет, а? «Уважаемый князь!» Краем глаза заметила, как Эрик поперхнулся чаем. Семир удовлетворенно заулыбался, одобряя мое заявление. А Хелвард медленно поднялся из-за стола. Я успела заметить лишь размытое пятно. Мгновение, и внушительная фигура хела заслонила весь мир собой. «Сама она просилась!» Раслышала я ласковое журчение на ухо, а в следующий миг комната растаяла, и очнулась я уже в совершенно незнакомом месте.